Страна, о которой знали все. Я стою у окна, напряженно вслушиваюсь в каждый звук, не отрываю глаз от зеленой стены леса. В лесу смерть, и от оттого мирные деревья кажутся оборотнями. До леса, что-то около двухсот метров, мой домик, обыкновенное загородное прибежище охотника, стоит на открытом месте и только благодаря этому я еще жив. Но те, что за мной охотятся, бросятся в атаку с наступлением темноты, я это знаю, и знаю, что они не уйдут. Их человек шесть, они вооружены автоматами, а я один, у меня есть винчестер и служебный пистолет, но в темноте меня не спас бы и пулемет. Может быть, Они просто подожгут домик. У них хватало времени, чтобы смотаться в город за какой-нибудь зажигательной бомбой. Так что мне остается надеяться лишь на эту крашеную Грымзу, секретаршу Теда. Если она найдет его и передаст то, что я просил передать, я спасен, если только Тед захочет меня спасать. Мое имя — Патрик Грэм. Мне 34 года. Я имею воинское звание подполковника, но никогда не ношу мундира, потому что работаю там, где форму никто не носит, в разведывательном управлении. Сектор Африка. В настоящее время я начальник особой группы, занимающейся Африканской республикой Гванеронией. Вы слышали о ней? Разумеется, вот уже месяц все газеты мира непрерывно помещают материалы о развернувшихся там боевых действиях отряды полковника Мтанга Мукиели, сторонника идеалов западного мира, теснят войска прокоммунистически настроенного премьера Амбруаза Букиры, контролируют уже две трети территории страны и не сегодня-завтра овладеют столицей». Это знают многие, но никто не знает, что только от меня зависит, возьмут ли отряды Мукиели столицу. Или от меня уже ничего не зависит. Дело осложняется тем, что ничего этого нет. Ничего и никого. Нет Гваниронии и десяти миллионов ее населения. Нет шахты присков, нет премьера Букиры, и полковника Мукиели. Впрочем... Иногда я начинаю сомневаться, может быть, существуют все же где-то за океаном и гванерония, и мятежники? Ведь полковнику Мукиели переправлено на сорок миллионов оружия и военной техники, из-за развернувшихся там событий здесь, в этом городе, погибли несколько человек, и меня осаждают в собственном охотничьем домике агенты секретной службы дружественного нам государства — Господи, я в Тебя не верю, но помоги, защити, заслони от выпущенного нами самими джинна. Полковник Мукиели родился в возрасте сорока лет. Этот день не был понедельником, а число — тринадцатым. Была среда, двадцать пятое мая, прекрасное во всех отношениях утро. С утра я принялся за сводку для генерала, К 11 часам закончил и понес бумаги. Генерал Райли, начальник нашего отдела, личность незаурядная. Выглядит он как типичный тупой солдафон, какими их рисуют карикатуристы. Нескладная фигура, грубое лицо, словно вырезанное из сырого полена тупым сикачом. Но за этой банальной внешностью кроется умный, интеллигентный, энергичный человек, кстати сказать, знающий наизусть почти всего Киплинга. И единственная его слабость частенько цитировать, железного Ридьярда, Я вошел. Он пригласил меня сесть и несколько минут дочитывал только что полученное последнее донесение. «Совсем неплохо, Патрик», — сказал, прочитав. «Те парни в Квиши доказали, что мы не зря ухлопали деньги на их учебу. Полюбуйся. Они подпалили таки фабрику. Как коровы языком слезнула. По мнению ребят из экономического отдела, это отбросит черненьких лет на пять. Средств для восстановления у них нет неизвестно, когда будут. Это удар по всей промышленности». Потери были трое. А у тебя что? «Ничего выдающегося», — сказал я. «За истекший в месяц в моем районе произошло 12 вооруженных столкновений и восемь успешно проведенных диверсионными группами заданий. Правительственные войска потеряли 111 человек. Причинен материальный ущерб в 700 491 доллар. Затрещал телефон. Райли снял трубку, послушал и приказал». «Когда уберите его?» «Нет, лучше за городом». Он повесил трубку. «А потери вторгавшихся групп, Патрик?» 98 человек, восемь бронетранспортеров, семь минометов, четыре вертолета. Это плохо. Сплошные убытки». «Ничего не поделаешь, — сказал я. Качество противовоздушной обороны и оперативность вооруженных сил Черномазых повышаются». Это неприятный процесс, но мы бессильны его остановить. Плохо, плохо. Он выбрался из-за стола и зашагал по кабинету мягкой кошачьей походкой. Патрик, оставим казенные фразы. Наверху весьма и весьма нами недовольны. На последнем совещании нашу деятельность в глаза назвали игрой в солдатики. Все эти стычки местного значения, наскоки через границу, неудачные покушения и не взорвавшиеся поселки. — Мне предложили, если ничего у нас не изменится, передать Фришу спецнадбавку к осигнованиям. — Черт знает что, — сказал я. — Из-за того переворота, что ли? — Вот именно. — Но, в конце концов, эта страна едва ли не меньше нашей столицы. — Но это страна, — сказал Райли, — государство. — Полковник Фриш. Провел блестящую операцию, приведя к власти в некоем стратегически расположенном государстве дружественное нам правительство, тут же подписавшее все необходимые соглашения. Звучит? Что по сравнению с этим наши рапорты о подожженных магазинах и разгромленных автоколоннах? Нам просто снова напомнят, сколько стоят вертолеты и подготовка командос. Фришу плевать, что это был крохотный островок, и начальству плевать. Фриш бегает именинником, будто он сам разгонял тамошний парламент. «Нас прижмут», — сказал я. «К тому идет». «Уже прижимают. Вот-вот лишат прибавки». «Патрик, сейчас нас может спасти только какое-нибудь шумное громкое дело. Война, восстание, переворот. Неважно, что, лишь бы это случилось в нашем секторе Африки». Лишь бы это получило широкий резонанс, лишь бы мы проявили оперативность. Пусть эту войну наши люди даже проиграют, хотя, конечно, лучше выиграть. Я готов рискнуть, — сказал я. Намажусь ваксой, полечу в Африку и обстреляю из базуки какое-нибудь наше посольство. Он не улыбнулся в ответ, посмотрел мне в глаза и медленно сказал... «Еще одна такая шутка, и я пошлю тебя притворять ее в жизнь, честное слово». Он даже не процитировал что-нибудь подходящее к случаю из Киплинга, и это был вовсе уж скверный признак. Я ушел от него в расстроенных чувствах, и словно специально для того, чтобы окончательно испортить мне настроение, в коридоре мне попались двое парней, из отдела Фришек. Эти подонки весело обсуждали во все горло свои повышения и премии, нежно поглаживали новенькие военные ордена на лацканах и предложили мне перебираться к ним, пока есть свободное место. Младшего статистика, правда, но ты не ломайся, Патрик, а то ведь, может быть, и хуже понизят Теда Райли и засунут резидентом в какой-нибудь из неперспективных стран. А тебя переведут на нижеоплачиваемую подсобную работу, вроде чтения переписки конгрессменов. И куда ты тогда денешься? Прощай твои мечты о подполковничьих погонах, так что идем к нам, пока не поздно. Я пожелал им завтра же дождаться демократического контрпереворота и отправился к своим. Там я застал идиллическую картину». Моран увлеченно рассказывал Кастеру, как он вчера увел из незнакомой компании шикарную девочку, ухитрившись при этом не получить по морде от незнакомой компании. Перед Берринсом лежал буклет Международной автомобильной выставки. Крофт трудолюбиво изготовлял фотомонтаж, голова Берринса и тело обнаженной девицы. Паркер болтал по телефону, и сразу видно было, что с подружкой. Я высказал этим мерзавцам все, что о них думаю, но мерзавцы нахально заявили, что они провернули все текущие дела, оприходовали подорванные линии электропередачи и сожженные мосты, поплакали над сбитыми вертолетами. А если случилось наконец что-то грандиозное, то они готовы сомкнутыми рядами ринуться в бой. Мне нечем было крыть, пришлось заткнуться и удалиться в свой кабинет. Тут появился Бэйб, и мне, как всегда в таких случаях, захотелось очутиться на другом конце света, например, в Китае, потому что Бэйб не знает китайского и не сможет расспросить аборигенов, куда я подевался. «Это шестифутовое румяное чудовище!» мой дальний родственник по тетушке Эмилии, и славится он двумя вещами — феноменальной невезучестью и полной неспособностью с ней бороться. Если когда-нибудь случится так, что с орбитальной станции кому-нибудь свалится на голову ведро с краской, то этим неудачником будет Бейб, и не спорьте. После того, как он последовательно становился учителем, клерком, полицейским, секретарем политического деятеля, пожарным, испугающей регулярностью терял место максимум через неделю после поступления на него. Тетушка Эмилия вспомнила обо мне, а я вспомнил, что по ее завещанию мне полагается шестьдесят тысяч. Но в случае моего отказа принять участие в судьбе Бэйба денежки могут достаться какому-нибудь приюту для престарелых попугаев. Тетушка Эмилия обожала попугаев. Я принял в Бэйбе участие. К моему удивлению, он прошел все тесты и испытания и был признан годным для работы в разведке. Я решил было, что полоса неудач для него кончилась, но последующие события показали, что фортуна и Бэйб — вещи несовместимые. Райли определил его наблюдать за проживающими в нашем городе африканцами, но на этом поприще Бейб ухитрился за неделю прозевать троих из объектов наблюдения, раскрыться перед двумя другими и угодить в полицию как подозрительная личность. Когда он принял негра-швейцара из отеля «Холидей» за сотрудника ангольской разведки и вызвал опергруппу, В результате на полчаса застопорилось уличное движение, и восемь пострадавших содрали с нас в сорок тысяч компенсаций. Райли пообещал, что вышвырнет его, если в течение трех дней от него не будет получено хотя бы строчки по-настоящему дельной информации. Обрадовать эта новость могла разве что престарелых попугаев. Но... — спросил я, когда проклятый любимый родственник вошел в кабинет. — Если ты скажешь, что пришел пустой, я тебя повешу на люстре. — Вешай, — грустно разрешил Бэйб. — Вешай меня, Патрик. Ничего у меня нет. — Послушай, — сказал я, — мы подозреваем, что этот африканец в свободное от чтения лекций «Время» Работает на свою разведку. «Ты неделю таскался за ним и ничего не принес. Ну, хоть один разговор, хоть одну фразу, которую можно было бы истолковать двояко, хоть одну встречу, выглядевшую подозрительно...» «Ничего нет». Встречается он в основном со своими студентами. «О чем говорят? Думаешь, я понимаю?» «Сам скажи, можно ли придать двоякий смысл такому вот перлу?» Он заглянул в блокнот. «Возможные пути построения сложных эфиров меняются в зависимости от состава и строения кислоты и спирта. Учти, я еще самое простенькое записал». «Да», — сказал я с отвращением. «Ученые чертовы». «Может, он я делает?» — с надеждой спросил Бэйб. «Ага. И хочет отравить президента. Иди-ка ты к сочинителям комиксов с такими идеями. Но вы же хотели отравить этого...» «Так кто мы!» — сказал я. Не, рай ли тебя вышвырнет?» «А тетушка Эмилия перепишет завещание», — мстительно ответил этот подонок. Он сидел грустно ссутулившись, а у меня блеснула великолепная мысль. Это попахивало авантюрой, но могло и сойти с рук. «С кем сегодня встречался твой проф?» — спросил я. «С какой-то девицей». «О чем говорили?» «О проблемах современной химии». Я сунул в машинку лист бумаги и напечатал. «Начальнику отдела Африка Дельта». Рапорт, довожу до вашего сведения, что объект слежки профессор Мтагари, находящийся в нашей стране по программе культурного обмена, сегодня при встрече с неустановленным лицом женского пола сообщил данному лицу, что в республике Гванирония группа военных выступила против прокоммунистического режима. Лейтенант Корберс. А теперь подпиши. И неси, Крайли. Это где же такая гванирония? Такой страны вовсе нет, Дубина, сказал я. Ты с ума сошел. И не собирался, сказал я. Какая тебе разница, есть такая страна или ее нет? Не ты о ней говорил, а твой профессор. Не станет же Райли копаться в справочниках, разыскивая твою гваниронию. Мало ли, крохотных, почти забытых стран, подошьют в дело и забудут. Бейб подписал рапорт и унес его Райли.